Ты несись, дитя, ребячьим. Я хочу, чтобы вы помнили, что даже если ситуация неизбежная, безысходность как чувство – это не то, что принесет вам разочарование. Это то, что впоследствии сделает вас независимым и сильнее. И если есть хоть один шанс все изменить, сделать шаг навстречу, хоть одна возможность, единственная, хрупкая нить, на которой держится мироздание, как правило, только ваша. Без сомнения рвите, не думая о том, что это могло понести катастрофические для вас последствия. Лишь идущему подстать обернуть течение вспять, лишь плывущий осязает дуновение пыл ветров. Не предавая забвению миг, всегда помните, кому обязано ваше нынешнее положение, каким бы оно ни было. Оно всегда обязано одному, единому, сущему. неделимой единицы зародившей жизнь, в том числе и мироздание. Вы могли оказаться в тех или иных категорических обстоятельствах, потому как утратили эту связь, это понимание, некогда упустив возможность разорвать ту сумрачную нить, потому как, вероятно, испугались, остаться ни с чем. Но знали вы в действительности о том, что есть не в суе все, и то ли ценное являлось в суть спасением, Вы есть свет, вы облик сформированный светом, вы есть жизнь. Вы не ум, не тело, вы не эмоция, вы не страх и не сомнение, вы не тьма, но та лишь в вас и в вашем мнении о всей округе. вы чувство высшего, но я, ибо оно есть всё и сразу. Вы все, но в вас, если вы относитесь с презрением, неверием и надменностью к этим строкам еще ничего. Приговор не упрек, лишь констатация невыясненных до конца причин, приведших к текущему положению дел. «Сквозь ветра стихии плача ты несись, дитя ребячьим, пылом бравого юнца, воскрешая чувств незрячих взмахом вольного крыла. Ты несись, любви нечая, воскрешая пыл в сердца, ты несись, дитя, не зная в эру нового себя. Ты несись, тьму рассекая». Ты несись, любви луча, чувство жизни воздыхая, пробуждаясь ото сна.